Глава вторая. Лизавета прячется в невидимости. За три следующих дня отряд встретил четыре разных засады. Две были подобны самой первой – местные оборванцы, которые хотели урвать кусок наглостью и нахрапом, и очень удивились, когда напоролись на сильный, хорошо вооруженный отряд. Еще одна была подготовлена лучше. В тот раз у нападающих было огнестрельное оружие и даже немного артефактной магии – Наши победили, но Мартелло получил пулю в левую руку, а Джованни и брата Василио легко ранили холодным оружием. Ранами занимались Агнеса и Тилечка прямо сразу же после схватки, пока Сокол и Лис решали, что делать с пленными. Кажется, их сочли пригодными для отработки каких-то магических умений у мальчишек. Лизавета предпочла не знать, каких именно. Она прилежно пропадала в невидимости всякий раз с момента нападения и оставалась таковой до тех пор, пока Сокол не говорил ей, что можно вернуть настоящий облик. А один раз среди нападающих было несколько магов. И этот вариант показался елизавете самым страшным. Это ведь на компьютерной картинке стычка между магами выглядит красиво. Впрочем, как любая стычка. На практике же ее окружала смесь из тумана, огня, огнестрела и страшной ругани. Она наконец-то услышала несколько прелестнейших примеров местной обсценной лексики. Но в тот момент было не до интереса. Она чуть не забыла убраться в невидимость и очень пожалела, что нет второго такого камня для телечки. Телечка держалась рядом с ней, но больше всего походила на взбешенную кошку в засаде. Если бы у нее на загривке была шерсть, то стояла бы дыбом. Агнеска тоже была за чьей-то спиной, ее не было ни видно, ни слышно. Тут же в центре кружка стояли вьючные лошади, и при них Мартелло, Коста и Ричи. Зато остальные, похоже, просто отрывались. Мальчишки радостно метали молнии, выбивали камни из-под ног разбойников, и еще успевали отбиваться шпагами. Лис уверенно перенаправлял в нападавших летевшие в центральный кружок заклинания – пули, камни и арбалетные болты. Сокол разил направо и налево, клинком из правой руки и черт знает чем из левой. А ураган радостно ржал, ему наконец-то разрешили кусать врагов, и еще он умел подниматься на дыбы и бить по голове передними копытами. Очень уместный навык оказался. Брат Василио методично разил большой окованной железом дубиной. По плечам, спинам, головам, в общем, куда дотягивался, туда и бил ритмично приговаривая при этом что-то про матерей нападавших. А потом какой-то урод поднырнул под коня брата Джанфранка и вылез с клинком посреди их тесного кружка. Как только пропустили. Телечка завизжала, зажмурилась, сделала точный жест, и в лицо уроду полетела молния. Красивая и точная, прямо как на занятии. Он тоже завопил и упал куда-то под ноги лошадям, только глаза сверкнули. Мстительная телечка шепнула своему красавчику на ухо, и тот переступил, судя по очередному воплю на какую-то важную часть того неудачника. Сигнал прозвучал, как труба апокалипсиса, отразился от горного склона и пошел гулять по ущелью, где отряд застигло нападение. Наверное, нападавшим следовало услышать и отступить, но отступать оказалось практически некому. Нормально на ногах не держался никто, двое, пошатываясь, попытались уйти по тропе между валунами, но Альдо, как раз перезарядивший свой новый пистолет, Снял одного, а Сокол второго. Больше никто вставать не пытался. Сокол скомандовал спешиваться в воюющей части отряда. Они осмотрели лежащих на земле, дошли до подстреленного телечкой «Он вылез. Я сама не поняла, как я что-то сделала. Ну, чтобы он не лез сюда больше. Он и завалился», — сообщила девочка. «Вот и умница», — кивнул ей Сокол. «И вдвойне умница, что догадалась его придержать. Мы сейчас еще других посмотрим. Но это отличный кандидат на расспросы». Его лицо было в саже, но он улыбался. «Мне уже можно выйти из сумрака?» спросила Лизавета. «Выходите», кивнул он, «но на землю не спускайтесь, мало ли что и откуда на нас еще свалится». Телечкиного пленника и еще двоих привели поближе к лису. Все трое были ранены, с обожженными лицами и пятнами крови на одежде. «Ну, рассказывайте», сощурился сокол. «Будете молчать, развяжем языки магией или еще каким другим способом». Они молчали, но недолго. Подошел Серафина и принялся концом шпаги перерезать шнурки рубахи, одному из них приговаривая. «Сейчас нарисуем что-нибудь на нем. Попроще или посложнее?» Жертва начала извиваться и захотела уползти, но Джованни наступил на руку. «Далеко собрался? Это мы пока так, по-доброму, а можем и совсем иначе. Нам бы на ком-то потренироваться сердце останавливать, а то я вчера недопонял немного. Вчерашние разбойники были какие-то хлипкие и быстро все перемерли. Может, эти покрепче?» елизавету замутила, она зажмурилась и вцепилась в край седла. Килечка, дитя эпохи, сидела в седле уверенно, глядела во все глаза и еще посмеивалась. «А я могу ему артерию передавить. Не на совсем, на пару мгновений. Он не помрет. Надо?» «О, Аттилия кровожадная, мы, несомненно, рассмотрим твое щедрое предложение». Джованни послал ей воздушный поцелуй, окровавленный рукой. Тем временем сокол и брат Василио обошли лежащих на земле, елизавета поняла, что кого-то добили, А у кого-то что-то выяснили и потом тоже добили. Она зажмурилась совсем и принялась вспоминать про себя стих. Ну, хоть какой-нибудь. Почему-то вспомнилась дурацкая баллада про Лизу, которая обещалась быть верной своему возлюбленному и при луне поклялась ему, а потом изменила и оказалась в могиле. Ничего лучшего-то не могла вспомнить, тем более, что уже хорошо так вечерело, и над горным хребтом поднялась луна. Аккуратная четвертина. «Госпожа моя, вы в порядке?» Поверх ее вцепившейся в кожу седла ладони легла рука. Она вцепилась в эту руку. «Да, господин Фалько, я в порядке», — проговорила единым духом. «Это хорошо, потому что до ночлега еще добираться и добираться. Нападавшие нас изрядно задержали». «Со мной все хорошо. А как вы? Вас не ранили?» «Меня нет. Думаю, все остальные тоже доберутся. Если нужно размять ноги, спускайтесь на землю. У нас есть немного времени». Лизавета огляделась. Антонио и Руджеро оттаскивали в камне тела, как из ниоткуда возникшая крыска осматривала руку брата Василию. Телечка промокала куском ткани лоб Альду, из-под ее пальцев сочилась кровь. «Я могу чем-нибудь помочь?» Она по обыкновению взяла сокола за рукав. «Не знаю, госпожа моя», — улыбнулся он. «Приходите в себя, сейчас поедем дальше». Ехали в тот день еще часа три, медленно, потому что было темно, и даже магические шары не очень-то спасали на извилистой тропе уже совсем по ночи добрались до некоего здания, просто стоявшего на небольшой поляне у дороги. Сбоку имелся навес для коней и даже некоторый запас сена. Внутри тоже было сено, в количестве, а посередине открытый очаг и над ним дыра в крыше, чтобы дым шел наружу. Брат Джан франко встрепенулся и принялся гонять служек, носить воду из ручья неподалеку и кипятить ее, и варить горячую кашу, и нарезать хлеб, мясо и овощи. Служки кряхтели и бурчали и двигались очень медленно, Лизавета, недолго думая, предложила свои услуги именно здесь, подозревая, что во врачевании от нее толку не будет. Тем временем Лис, Крыска и Тилечка осматривали всех участников схватки, и оказалось, что хоть все и на ногах, повреждений получено достаточно. Брат Василио вздыхал и молился. руджера кривился и говорил, что не надо его зашивать, на нем и так все отлично зарастает. Подошел Сокол, что-то сказал, подержал его за руку, и тот восхищенно сообщил, что не чувствует боли и пусть с ним делают, что хотят. Хилечка под наблюдением крыски принялась зашивать длинный порез на плече. Сокол обошел всех. Всем что-то сказал, а потом опустился на камень рядом с Лизаветой. Вокруг очага было много таких камней. Видимо, оставили предыдущие посетители этого места. «Я вижу, вы тоже при деле». Он улыбнулся, устало и светло. «А как иначе-то? В медицине от меня толку мало, так хоть еду сварить помочь». Она встала, взяла длинную ложку и помешала кашу в котле. «Вы раньше попадали в сражение». Судьба хранила. Я так и понял. новый молодец. Отлично держитесь. Да, плохо я держусь. Но стараюсь хотя бы не мешать. Не уверена, что смогу кого-нибудь убить, даже если мне будут угрожать. Значит, не думайте об этом. Мы тут для того, чтобы ни вам, ни Тилечке, ни госпоже Агнессе, ни нашим добрым братьям никого убивать не пришлось. Пока справляемся. Вы отлично справляетесь. Их же было больше, чем нас. Раза в два. Но мы сильнее. Он снова улыбнулся. И что было нужно от нас этим людям? А что нужно таким людям? Ограбить и убить. У нас хорошие кони и неплохая одежда. Опять же, три женщины. За это стоит напасть на путников. На нас же не написано, что мы через одного маги. Но у них тоже были маги? Да, четверо. А мне показалось, что четырнадцать. Они стояли за спинами остальных и поддерживали сколько могли. Кто-нибудь из них выжил? Нет, нечего. Я думаю, что кто-то у них там остался. Им же пытались подать сигнал к отступлению. Но сегодня они на нас уже не нападут. И ни на кого другого тоже не нападут. А мы завтра отправимся дальше. Каша сварилась. Лизавета добавила туда специи, мелко порубленных кореньев для вкуса и пахучих зеленых листиков. Попробовала? Нормально. Хотите попробовать? Глянула на сокола. Не откажусь. Он неотрывно смотрел на нее. Зачерпнула, дала ему ложку. Могу еще дать хлеба и мяса. «Это чуть позже. Вы замечательно готовите, госпожа моя. С вами можно жить и горя не знать». Вернул ей ложку и поцеловал руку. «Да ладно!» – отвернулась она. Домашние, конечно, ели то, что она готовила, но всегда воспринимали это как должное. Даже когда она делала к празднику или просто так какие-нибудь непростые блюда. А тут надо же, просто каша. Правда, ночью, в горах и после трудного дня. Может быть, в этом все дело? Все уже поели и легли спать. елизавета Лизавета все думала. Он ей все это говорит потому, что она ему нравится или потому, что она иногда приносит реальную пользу и никак не могла решить, что было бы ей более приятно. С этой дилеммой и заснула.